Страница 868. Письмо 367. Николаю Николаевичу Страхову. Не отправленное. 1879 год, ноябрь 19, 22. Ясная поляна. Дорогой Николай Николаевич, вы пишете мне, как бы вызывая меня. Да я и знаю, что вы дорожите моим мнением, как я вашим, и потому скажу все, что думаю. Только прошу, не слушайте моих слов, как живого человека, с которым могут быть счеты, отношения, соревнования, возможность быть оскорбленным моими словами или польщенным. Смотрите, как нас сочувственный любовный отголосок души человеческой, страдавший и страдающий, не скажу, не меньше, но свое. «Чужое виднее, и мне вы ясны». Письмо ваше очень огорчило меня, примечание первое. Я много перечувствовала и передумала о нем. По-моему, вы больны духовно. И ваша болезнь вот какая. В нас две природы – духовная и плотская. Есть люди, живущие одной плотью и не понимающие того, как можно центр тяжести свой переносить в духовную жизнь. Я называю переносить центр тяжести в духовную жизнь то, чтобы вся деятельность руководилась духовными целями. Есть люди, живущие плотью и понимающие, только понимающие, духовную жизнь. Есть люди счастливые, наш народ, буддисты, помните, о которых вы говорили, которые до 50 лет живут полной плотской жизнью и потом вдруг переступают на другую ногу, духовную, и стоят на ней. Есть еще более счастливые, для которых творить волю Отца, есть истинный хлеб и истинное питье, и которые с молоду стали на эту ногу духовную. Но есть такие несчастные, как мы с вами, у которых центр тяжести в середине, и они разучились ходить и стоять. Все в том мире, в котором мы жили, так перепутано, все плотское так одето в духовный наряд, все духовное так облеплено плотским, что трудно разобрать. Я хуже вас, и потому счастливее в этом горе. Во мне плотские страсти были сильны, мне легче раскочнуться и разобрать, где то, где другое, но вы совсем спутаны». Вы хотите добра, ожалеете, что у вас мало зла, что у вас нет страстей. Вы хотите истины, ожалеете, как будто завидуете, что у вас нет ничего хищного. Да что же хорошо, что дурно? Вы, очевидно, не знаете так, чтобы не бояться ошибиться, делая выбор. И вам писать свою жизнь нельзя. Примечание второе. Вы не знаете, что хорошо, что дурно было в ней. А надо знать. Если вы умели ходить прежде, когда-нибудь в детстве, если другие ходят, то вы должны ходить. А если не ходите, то вы пьяны, больны, надо отрезвиться, лечиться. По тому пути, по которому вы идете, вы ни к чему не можете прийти, кроме как к отчаянию. Стало быть, дорога не та, и надо вернуться назад. В учении Христа я нашел одну особенную черту, отличающую его от всех учений. Он учит, толкует, почему смысл нашей жизни тот, который он дает ей но притом всегда говорит, что надо исполнять то, что он говорит, и тогда увидишь, правда ли то, что он говорит. Или «Свет дан миру, но они полюбили тьму, потому что дела их злы». Или «Кто верит в Сына Человеческого, тот и будет делать дела Божьи». Тут метафизический узел, и он не развязывается разумом, но всей жизнью. Верьте, перенесите центр тяжести в мир духовный – Все цели вашей жизни, все желания ваши выходили бы из него, и тогда вы найдете покой в жизни. Делайте дела Божьи, исполняйте волю Отца, и тогда вы увидите свет и поймете. Признак истины не в разуме, а в истинности истины всей жизни. Переносите усиленно, сознательно свою жизнь на духовную, одну духовную сторону, и вы найдете покой душам вашим, и время пресыщения, и перегрузка свалится с вас, и вам станет легко. «Должно быть, не помню это. Я очень занят работой для себя, которую никогда не напечатаю». Примечание третье. Простите. Примечание. Первое. Письмо и исповедь от 17 ноября, переписка о письмо 127 с откровенным и беспощадным анализом собственной личности. Второе. Страхов сообщал, что, задумавший писать о своей жизни, он испытывает большие трудности. Смотри там же страница 238. И третье. Смотри письмо 368, примечание второе к нему, и письмо 369, примечание четвертое к нему. Конец примечаний.